Глава 17. Утомительный быт средневековья. Утро встречало меня тихим светом, который пробивался сквозь занавески. Там, на горизонте, где солнечный свет мягко касался поверхности сугробов, сверкающих, как миллионы крошечных алмазов, блики слепили по-настоящему. Эти снежные холмы, высотой почти как высотки в Москве, создавали ощущение, будто я оказалась в зимней сказке, где каждый уголок окутан волшебством. Однако радость от этого зрелища быстро затмевалась болью в спине. Результат долгого сна в кресле, которое хоть и было удобным, однако не могло сравниться с мягкостью моей кровати. Я потянулась, чувствуя, как мышцы начинают пробуждаться, и зевнула, освобождая себя от остаточных следов сна. Взгляд мой невольно упал на кровать, где лежал мой венценосный пленник. Он оставался в том же положении, в каком я его помнила. Единственное изменение лицо Альтара больше не покрывало болезненное испарино. Оно находилось в состоянии покоя, словно принц нагов был погружен в глубокий и безмятежный сон. Его волосы слегка растрепались. Но губы больше не были плотно сжаты. Шарис как будто видел что-то приятное во сне. Сквозь окно доносился тихий шепот ветра, поднимающего снежные хлопья, создавая тем самым атмосферу безмятежности. Но я не могла позволить себе наивную обманчивость момента. Земля под моими ногами как была зыбкой, так и продолжает таковой оставаться. Может, даже хуже, ведь мне до конца неизвестно, как поведет себя альтар, когда очнется. Можно сказать, что Гордей — единственный мой шанс к успеху в будущих переговорах с его высочеством и возможному сотрудничеству. Кстати, Рэдклифа в комнате не было. Видимо, парень ушел ночью или ближе к утру, чтобы не плодить ненужных слухов, за что ему огромное спасибо. Переплела косы, поправила платье на себе, радуясь, что вечером выкупалась с ног до головы. Пусть это и была всего лишь бадья или кадушка. Отмахнувшись от ненужных мыслей, поправила одеяло на мужчине, неосознанно радуясь, что Гордей надел на своего покровителя просторную синюю рубаху. «Где только взял на такую махину! но хоть теперь кубиками своими меня этот змей не смущает!» Повздыхав, покинула герцогские покои. Собиралась отыскать первым делом Раину, но девушка встретила меня в коридоре, едва и переступила порог господской спальни. «Государыня», — поклонилась девушка, испуганно косясь за мою спину. «Капитан Редклифф прислал меня вас разбудить, а еще он сказал...» Рая понизила голос до шепота. «Что вы назначаете меня сиделкой?» «Для того, вы сами знаете кого!» Я хмыкнула, находя иронию в словах девушки. «Только Волан-де-Морта мне тут не хватало. Позвольте приступить к задаче. Я тут тёпленький бульон прихватила для...» «Давай-ка придумаем что-нибудь менее таинственное, м? Давай называть наследника Севиры подарок». А, «Как прикажете?» Смутилась девушка, вытаращив на меня глаза, прежде чем опустить взгляд в пол. «Заходи и закройся изнутри. Никого к себе не впускай, кроме меня и Гордея. Подарочек накорми, оботри влажной тряпочкой осторожно и снова обработай раны мазью». «Будет сделано, государиня». Сдав пост, дождалась, когда Рая закроет дверь. Услышала характерный щелчок и только после этого с облегчением выдохнула, спускаясь вниз. «Сегодня завтрак для меня накрыли в трапезном зале. Было немного странно сидеть в гордом одиночестве за столом, в окружении кучи блюд, но лучше так. Как только перекусила, ко мне на разговор попросились мадам Зои и Варья. Стандартный пункт в обязанностях герцогини». Появление женщин внесло в атмосферу трапезного зала оживление и деловую атмосферу. Мадам Зои, как всегда, выглядела безупречно. Ее строгий наряд подчеркивал статус ключницы, не последней дамы в иерархии замковой жизни, а уверенный шаг говорил о том, что она прекрасно знает, чего хочет. Варья же безмятежно улыбалась, с удовольствием разглядывая мои пустые тарелки. Старшая по кухне держала в руках аккуратно сложенные листы бумаги, на которых, очевидно, были записаны все необходимые сведения. Мадам Зои сразу же перешла к делу. Она запросила у меня задачи для штата горничных на ближайшую неделю. Я знала, что это стандартный пункт в ее обязанностях, но каждый раз он напоминал мне о том, насколько важно поддерживать порядок и организованность в замке. Я перечислила, что необходимо сделать. Уборка в комнатах общего пользования, чистка женских туалетов, а также попросила внести небольшие изменения в расписание работы девушек, чтобы учесть обязательный выходной в неделю, чтобы каждая смогла отдохнуть от работы. Да, крепость была закрыта, а стражи никого в ближайшие две недели не выпустят. Но это же не значит, что можно пахать на людях без продыху. Также я попросила открыть сокровищницу герцога, чтобы раздать людям зарплату за прошедший месяц. Ключница засуетилась, добавила в свои записки ещё один пункт и поспешила его исполнить прямо сейчас. Как только мадам Зои откланялась, ко мне подошла Варья. Пухленькая милая женщина протянула мне меню на месяц. Она с гордостью рассказала о новых блюдах, которые хочет добавить в наш рацион, и о том, как важно разнообразие в питании. Я внимательно изучила страницы, на которых были описаны аппетитные блюда, и отметила несколько, которые хотела бы попробовать сама. То, что повариха понимает важность разнообразия пищи, в которой распарадовала, Не хотелось бы в этом суровом крае угробить иммунитет, его и так Москва своим смогом не баловала. Единственное, что меня озадачило – Беспокойство Варьи по поводу поставки продуктов из южного герцогства Виар. «Что-то задерживается, босс. Нет, у нас в кромах достаточно еще и картофеля, и других овощей. Но, сами понимаете, мы крайне земледельцев. Суровый климат не предполагает работы на полях, если только в баронстве Гертар. Оно самое южное относительно Моронского Нагорья». Там, говорят, герцог велел построить теплицы. Работы начнутся с конца зимы, чтобы весной люди уже засадили теплицы разнообразными культурами. Но к вашему брату все же нужно послать жалобу. Пусть разберется, почему поставки задерживаются. Я нахмурилась, крепко задумавшись. И тут влетает бледная, как стены больницы, в которой мне однажды пришлось лечиться, мадам Зои. Государня «Государыня, беда!» Женщина хлопнулась на пол, кланяясь, как перед китайским императором. «Господи!» – вырвалась у меня. «Что случилось?» Исходя из соображений того, что женщина отправилась в сокровищницу сразу после нашего разговора, я предположила самое логичное – сокровищница пуста. Но задавать наводящий вопрос побоялась, чтобы не накаркать. Да и причиной для такой паники могла быть не только сокровищница. Пошли четвертые сутки, как я в этом мире, а проблемы сыплются на меня, как из рога изобилия. «Ну же, говорите», — подстегнула я ее чувствуя, как сердце забилось быстрее от беспокойства. «Государыня, нету ничего в сокровищнице, нету», — выпалила она, и ее голос дрожал от волнения. Я почувствовала, как холодок пробежал по спине. «Сокровищница». Хранилище богатства и надежды северного герцогства. Без нее нам всем труба. Это была не просто неприятная новость. Это могло означать серьезную угрозу для моего спокойствия. А я ненавижу стоять на зыбкой почве. Не могла себе позволить лишиться материальных ценностей. В этом суровом мире они основа власти. Расположить к себе людей можно по-разному. И да, деньги не слишком верный способ, но для начального этапа сошел бы. И что теперь? Как это могло произойти? Спросила я, стараясь сохранить спокойствие, хотя внутри меня все кипело от тревоги. Есть предположение о том, кто мог это сделать? И вообще, давно ли ты заходила в сокровищницу? Мадам Зои подняла на меня полные ужаса глаза. Я понимала, что ей тоже страшно. Но сейчас было не время для паники. Нужно как можно быстрее собраться и понять, как действовать дальше. «Так это... не была я там никогда», смутилась женщина, глядя на меня широко распахнутыми глазами. «Ключ был, но его светлость строго-настрого запрещал подходить к его сокровищнице. Поэтому я так перепугалась, когда целитель отобрал у меня ключ». «Да, целитель», – выдохнула я, чувствуя, как напряжение немного отпускает. «Два мешка золотыми монетами, которые мы с Гордеем изъяли у паршивца, лежат в кабинете герцога под замком. Так что померу пока идти рано». «Позвольте сказать», – робко подала голос Варье, изящно исполнив поклон, как какая-нибудь леди из высшего общества. Неделю назад на мою кухню ночью ворвались Ромкан и Сайт, чтобы заесть очередную бутылку Эля. Я еле успела спрятаться за шкаф, чтобы паскудники не сотворили со мной ничего плохого. По пьяни для таких, как они, даже жирная толстуха красавицей покажется. «Ты и есть красавица, Варья?» – отрезала я чувствую неимоверную злость по отношению к дружине герцога. «Они легко отделались». Благодарю, господарья. Но я к чему веду? Мне довелось услышать кое-что. Ромкан говорила о скором возвращении герцога с золотой пташкой, которая восполнит запасы хранилища благодаря своей родовой магии, что передается от матери к дочери. Думается мне, что это было о вас, господарья. Простите мою дерзость. Что еще они говорили? «Да больше ничего путного». Варья растерянно поправила беленький передник, напряженно вспоминая. «Что-то о договоре с леди Кларисой Фьори и новым государем Виора. Мол, поставки герцогу нашему из Южного герцогства достаются в полцены за то, что он породнился с лордом Эдвардом». «Хотя где ж там могут быть полцены?» когда люди вашего брата вывезли всю алмазную шахту?» Я посмотрела на мадам Зои. Ее глаза были полны тревоги и ожидания. «Вы что-то об этом знаете?» Спросила я, стараясь уловить хоть какую-то подсказку. «Ничего, моя леди», — ответила она. Ее голос дрожал от волнения. «Но Хорст, управляющий, точно должен быть в курсе». Я глубоко вздохнула, чувствуя, как внутри меня нарастает решимость. «Хорошо», – выдохнула я, поднимаясь на ноги с твердым намерением. «Значит так, следуйте за мной в кабинет. Я выдам вам жалование на слуг, а потом…» Я обернулась к Варье, которая стояла в сторонке, с любопытством наблюдая за происходящим. «Варье, попроси одного из своих поварят позвать мне начальника стражи», – скомандовала, стараясь говорить уверенно. Она кивнула и быстро поторопилась на выход. Я покинула трапезную следом за ней, чувствуя, как напряжение нарастает. «Опять в темницу идти», — мелькнула в голове, когда я шагала по коридорам замка. Мысли о пустой сокровищнице не давали мне покоя. Каждый шаг отзывался в голове эхом тревожных вопросов. «Как давно, Моран, банкрот?» «И как теперь я могу это исправить?» Вскоре мы с мадам Зоей вошли в кабинет, где царила атмосфера деловой строгости. Я села за стол, приступая к делу. Ключом, который я носила с собой после стычки с целителем, закопошилась в замке ящика, куда собственноручно прибрала два мешочка с золотом. Мадам Зои стояла напротив, рядом, все еще нервно потирая руки. «Начнем с жалования». Сказала я, открывая, наконец, ящик и доставая из него мешочек с монетами. «На содержание слуг сколько требуется?» «Пять сотен золотых, если считать и гарнизон солдат». Я пока еще совсем не знала денежной системы этого мира и все равно ужаснулась. «Пять сотен? Ровно постолько было в мешочках». «Еще месяц, и я буду с голой задницей и без солдат». «Если некоторые слуги еще согласятся работать за еду, то воины – свободные люди. Им одной еды будет недостаточно». С такими тяжелыми мыслями я передала ключнице мешочек, и она с благодарностью приняла его. Но ее взгляд все еще оставался сосредоточенным и настороженным. Как иначе, когда она прекрасно видела, что целитель сумел выкрасть только два мешочка? «Теперь, когда начальник стражи придет», — продолжила я, — «мы должны выяснить, кто мог быть замешан в этом. Нам нужно действовать быстро, пока не стало слишком поздно». Не знаю, кого я пыталась успокоить больше, эту высокую заботливую женщину или себя. Мадам Зоя кивнула, и в ее глазах я увидела решимость. «Мы обе знали, что на кону стоит не просто богатство. На кону безопасность всего герцогства». В этот момент в кабинет вошел хмурый Гордей редклив, предварительно пару растукнув. Я подняла голову, полная решимости выяснить правду и вернуть то, что было у нас украдено. «Капитан, сопроводите меня в темницу». «Опять?» «Снова». Единственный заключенный в темнице, Хорст, встречал нас с заискивающей улыбкой на губах. Весь такой покладистый, желающий помочь. Конечно, это на мне не сработало. Я давно не наивная девчонка, несмотря на свой зеленый возраст. Мое расположение не купить даже за самую бесценную информацию. Но и открыто демонстрировать скепсис было бы глупо, так что я с оленькими глазами слушала ответы на свои вопросы и мысленно негодовала. Да, с тех пор, как имперцы-зверолюды начали медленно, но уверенно продвигаться по континенту, Ситуация в герцогстве стала меняться. Казна герцога опустела, и это не могло не сказаться на жизни его подданных. Дружина Морона, осознав, что старик оказался в безвыходном положении, решила воспользоваться этим моментом. Они почти в четыре раза повысили свое офицерское жалование, не оставляя при этом простым солдатам ничего, кроме крошек. Офицеры, обладая властью и привилегиями, стали жить в роскоши, в то время как рядовые солдаты продолжали получать гроши, как и прежде, что только усиливало недовольство в армии. Ситуация усугублялась тем, что старый герцог, ослабленный и напуганный, позволил дружине вольности в их поведении. Более того, сам возглавил некоторые бесчинства. «И это еще мягко сказано». На самом деле атмосфера безнаказанности царила в замке более пяти последних лет. Женщины, проходившие мимо, могли легко стать жертвами насилия, и каждый из десятка солдат мог совершать подобного рода преступления прямо посреди двора, не опасаясь последствий. Это создавало атмосферу страха и унижения, где честь и достоинство простого люда были попраны на глазах у всех. В такие моменты, когда тьма накрывала герцогство, моральные устои рушились. Казалось, что ни один закон не сможет остановить это безумие. Офицеры, обретя власть, начали злоупотреблять ею, и их действия становились все более дерзкими и откровенными. Они не просто игнорировали правила, они сами становились их нарушителями, создавая новый порядок, где сила и власть определяли все. Герцог, находясь в плену собственных страхов и слабостей, не мог противостоять этому хаосу. Его поданные, запуганные и униженные оставались беззащитными перед лицом произвола, и лишь немногие осмеливались протестовать против этого беззакония. Правда, с ними не церемонились. Тут же избивали и бросали в темницу, чтобы знали свое место. В воздухе витало предчувствие натягающейся бури, Задолго до моего попадания на Элирон Старые порядки рушились, а новые, порочные, только начинали формироваться. А тут такая вовремя появилась я. Не мудрено, что люди с таким восхищением смотрели на меня, когда я убила жадного целителя. И в горном городе, где царили страх и боль, мои действия стали настоящей сенсацией. Солдаты, которые ранее были озабочены лишь собственным выживанием, теперь чуть ли не молились на меня после той мясорубки, которую я устроила, восхищаясь моей смелостью и решимостью. Да, я стала символом надежды, но внутри меня росло беспокойство. Долго ли продлится их восхищение, если я не найду способ продержаться всем нам хотя бы до весны? Неужели придется связываться с мачехой Вивиан и ее сводным братом? И не станет ли все еще хуже, когда эта парочка узнает, что я вроде как вдова? Одно дело разбираться с подчиненными своего герцогства, и совершенно другое — посадить на кол правителя соседнего герцогства, который зверолюды еще не пустили в ощупь? Что-то подсказывает, что ничем хорошим это не обернется. Государыня, куда вы? Окликнул меня Гордей, когда я задумчиво поплелась на выход. Дед Володар, мне срочно нужно поговорить с ним.